Нежно, по миллиметру, вывинчиваю заглушку, подставив ведро. Тоненькое, тут же иссякшаяся струйка. Отлично. Переношу со второго этажа длинный обрезок трубы. Протягиваю к раковине, ввинчиваю, закрепляю. Поворачиваю рычаг. Журчит. Прострачена вода бежит в раковину. Не очень холодно, кстати. В колодце же просто ледяная. Перемываю чашки в остатках кофе и чая со следами губной помады на ободках. Ложки, тарелки. Надо будет купить моющее средство для посуды. Местное почти закончилось. Ну, отлично, почти цивилизация. Гнать некуда. Потихоньку израсходую бак, а там разберусь с водопроводом. Пора закрывать окна, ставни. вечереет Да, явно стоит прикинуть расход энергии на отопление дома. С отоплением разобрался быстро. Ползунковый переключатель на пять положений. Ручка выставления температуры. Первое положение ноль. Тены отключены. Каждое последующее добавляет тен. Сейчас стоит на единице. Ручка управления термостатом выставлена на 15 градусов Цельсия по-нашему. Не понял. А как выполнена развязка с электричеством от внешней сети? И какой там термостат? Детальное изучение преобразователя дало ответ на вопрос. Имеется несколько блоков мощных реле. Сейчас неонка показывает, Работу от ветрогенератора. От электрощитка проложен сигнальный кабель к ближайшему радиатору. Продумано. Инженеры-разработчики в этом мире хорошие. Подумав, ветер не стихат, а похоже даже усиливаться. Включаю второй ТЭН, задействую их оба на преобразователе. Но сначала, отключив всех потребителей, кипячу чайник и разогреваю в микроволновке пироги. Чайник, в отличие от наших бешеных монстров, рассчитан на скромные 500 ватт, как и небольшая микроволновка. Самое интересное, на чайнике обнаружился таймер с жидкокристаллическим дисплеем. Получается, его можно выставить на автоматическое включение, допустим, к завтраку. Итоговый киловатт ветряк выдержал без проблем. Я даже примерно оценил его мощность в 3 киловатта как минимум. Что понравилось в подходе к распределению энергии? Оказывается, оно происходит динамически. Планирую на розетке единицы и десятые доли в соответствии с маркировкой на электроприборах. И если ничего не включено, то умная электроника сама всю энергию бросает на первостепенных потребителей. Это естественно аккумулятор и отопление здорово выставляю чайник и микроволновку на привычные 7 утра зарядив водой и остатками пирога кусок пирога ставил с сожалением продукты первоклассные очень вкусные но не отдают как нашей химией вообще еще на свалке заметил что здесь ешки принципиально отсутствуют Совершенно другой подход к хранению пищи и потребителям. Еда дороже нашей, но и качество лучше в разы. Выключаю свет и с фонариком поднимаюсь на второй этаж. Минут десять наслаждаюсь видом из окон ремонтируемой спальни. Есть особая прелесть в панораме ночного города. Нарастающие зарево огней, мигающие светофоры. Сердце кольнуло болью воспоминания прошлой жизни. Жена, сын. Где они? Что невообразимое нас разделяет? Нет, нельзя вспоминать. Но мысли, потерзав душу картинами прошлой жизни, принесли образ братишки. Солдат верный, побратим мой добрый. Как ко мне тебя не хватает. Искренне надеюсь и верю, что в новом рождении ты будешь счастлив. Дай тебе Господь. Совершенно расстроившись, снова перелистываю альбомы. Откровенно раздражает самодовольная рожа Михаила. Не радует глаз даже фотографии Елены на морском пляже. Интересно, за что его так не любили? А что мешает узнать? Включи их ламповую у расточитель энергии, люстру в кабинете. Провожу детальный обыск. Неожиданная находка. В кармане пальто, мобильный телефон-раскладушка, радикально черного цвета с серебристой отделкой. Вещь категории А. Первый раз держу такую в руках. Очень удобная, дизайн радует глаз. Чем-то напоминает лучший из образцов ноки Аккумулятор, конечно, сел, но включать на заряд не спешу. Надо будет еще снять привязку к хозяину, разобрав аппарат. На полке стоит небольшая печатная машинка. Удивительно, но литеры русские. Лежит несколько пачек бумаги. Одна начатая. Мемуары или доносы. В столе канцелярские принадлежности, письма, деловые бумаги, несколько чистых толстых тетрадей. Кстати, зарядку к мобильнику не нашел. Сейф. Судя по звонкому звуку, это просто металлический шкаф без азбистого наполнителя. Дактилоскопический замок, солидная поворотная ручка с легким люфтом ныряющая в контактную коробку провода электропитания. Горит красный светодиод. Пальцами в замок не лезу. А вдруг есть защита от тупого взломщика? А от нетупого. Надеваю матерчатые рабочие перчатки. Отвинтив прижимные винты, вытаскиваю сетевой провод. Диод погас. Рукоятка глуха. Думаю. Кстати, а сзади я еще не смотрел. Задвигаю под сейф солидный деревянный стул. Вошел туговато, то что надо. Работаю разводным ключом. Полностью вывинчивать длинные болты, полагаю, не стоит. Вдруг окажется, что вес большой, и здоровья поставить ящик назад не хватит. Нет, оказалось, что вес допустимый. Подсвечивая фонарем, смотрю в щель. Имеется на задней стенке съемная пластина. Сейф снят, стул вместе с ним отодвинут от стены. Перетянутые винты попробовали было сопротивляться, но после дозированных ударов молотком по шляпкам легко выкрутились. Что у нас под крышкой? Концевичок в качестве защиты от полного лоха. фотоэлемент с аналогичными функциями на электронной плате от неполного. Блокируем первый, закрываем второй. Блок питания, схема управления на процессоре. Электронные ключи, реле. Выход реле, как и следует, соединен проводами с электромагнитом блокировки замка. Внутреннего источника питания нет. Уже хорошо. У реле задействована только группа на замыкание. Прикидываю схему работы. Хозяин проводит пальцем по сканеру. Командный контроллер подает питание на электронный ключ. Срабатывает реле. От блока питания ток поступает на электромагнит. Можно поворачивать ручку. А назад? Назад должен давать команду концевик на двери сейфа. Подбираю обрезки провода, обесточив освещение, не из розетки сейф запитан, сращиваю, подключаю питание сейфа. Снова, при свете люстры, осторожно замыкаю кусочком провода контакты реле. Щелк! Есть сработка. Поворачиваю разблокированный запор. Приоткрываю дверку, сбрасываю проводок. Что у нас внутри? Четыре общие тетради, две книги, две толстые папки с бумагой. Верхняя полка прикрыта отдельной дверкой. За ней... Ничего себе! Пистолет и револьвер. Коробка патронов. Две поясные кобуры. Коричневой, отлично выделанной кожи. Обойма и барабан пусты, но коробка не полная. Пластиковые пеналы с принадлежностями для чистки оружия. На нижней полке очень дорогая даже новичка тулка. Открываем. Женские золотые и похожие платиновые украшения. Не только женские. Явно мужская печатка, слишком массивный для дамы браслет. Нет, это мне ни к чему. Ставлю шкатулку на место. стволы Пистолет наградной. Имеется позолоченная пластинка. Майкл свиридов за заслуги от колониальной администрации. Да, почему я не удивлен? Сволочь был, Миша, это уже точно. Револьвер явно постарше, потерт. На рукоятке знакомый герб России и номер. Две пластины для быстрой замены боезапаса в барабане. Ствол с барабаном откидывается вперед. Не могу удержаться, забираю револьвер со всеми его причиндалами и патронами. Судя по гербу, вещь насквозь нелегальная, в отличие от наградного. Книги. Как интересно. Двухтомный учебник истории России для вуза в год издания 1972. Надо почитать. Выпущено до оккупации. Тетради. Написанный в бористое четким почерком по-русски дневник. Начинается с 1981 года. Что в папках? Ну, уже примерно понял. отпечатанные на машинке мемуары. Последняя вещь – незапечатанный конверт. Завещание на английском. Так. Главный текст. Завещаю все свое имущество дочери Хелен и внучке Кэт в равных долях. Приписка по желанию завещателя. Елена, позаботься, пожалуйста, о моем сэрже А с чего такая трогательная забота? Конверт с завещанием назад, остальную бумагу в пакет и наверх читать.